Глава вторая. Участие в телешоу во многом изменило отношение между Джерри и Терес, да и их самих тоже. Джерри пришлось открыть в себе качества, о существовании которых он не подозревал. И в «Сестрёнке» он увидел много нового. Всё началось ещё в первый день прослушиваний. В метро по дороге домой Джерри спросил Терес, что именно она говорила в утешении рыдающим девочкам. слова — ответила Тереса. — Понятно, но какие слова? — Обычные, как есть. Больше ему не удалось ничего из неё вытянуть. Дальнейшим событием предстояло усмирить любопытство Джерри. Всю весну и первый месяц лета Тереса спокойно проходила через бесчисленные прослушивания, будто это для неё самое обычное дело. Джерри, наоборот, весь изнервничался.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 Но лучше об этом сейчас не думать. Одним жарким днём в середине июля, когда духота волной накрыла район малоэтажек в Сведмюре, Джерри, наконец, узнал, в чём заключается «Фокус ТРС». Они отправились в ближайший магазинчик, чтобы купить себе мороженого. Вдруг послышались громкие голоса, и появился хозяин магазина. Он шёл в сторону подсобки и тащил за собой девочку лет тринадцати.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 пытаясь отдышаться и выиграть время. «Маленькая девочка станет мёртвой», — произнесла Терес. «Большой дядька убьёт её. Я не ошибаюсь». «Нет, ошибаешься!» Джерри сосредоточился, чтобы объяснить всё сестрёнке максимально короткими предложениями, в которые она поверит, если повезёт. «Он не собирается её убивать. Он не сделает ей больно. Он скажет ей слова, жёсткие слова. Потом он её отпустит».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 Терес. Отдай мне нож, а де мне ноша? Нет, покачала она головой. Если девочка не выйдет, большой дядька станет мёртвым. Джерри вцепился пальцами себе в затылок. Кожа на голове была влажной от пота. Его вдруг пронзило осознание того, что их совместная жизнь с Терес это попытка встретиться где-то посередине подвесного моста, перекинутого над разделившей их огромной пропастью дна, которое не видно. И вот сегодня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 приветственно кивнул ему и махнул рукой в сторону зарёванной девчонки, послушно следующей за ним. «Иногда полезно их отчитать, верно?» Джерри ответил кивком и сделал шаг в сторону Терес, чтобы заслонить руку с ножом от взгляда мужчины. Девочка направилась к выходу, и хозяин магазина напутствовал её. «Пожалуйста, приходи ещё, но чтоб больше такого безобразия не было!»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 «Что? Я не врал. Всё вышло, как я и говорил». «Ты говорил, он не причинит ей вреда. А он её обидел. Большой обидел маленькую. Ты ошибся», — покачала головой Терес. Джерри промолчал, подумав про себя, что всё могло выйти гораздо хуже. Они по-прежнему пели вместе под гитару и записывали песни, но что-то в их отношениях изменилось. После того случая в магазине...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 и пошёл по новому пути. Его путешествие по этой дороге продолжалось, уводя всё дальше и дальше от прежнего себя. Прежний Джерри едва виднелся где-то вдали, и скоро ему придётся слать открытки, если он захочет пообщаться с Джерри нынешним.